Они долго планировали эту встречу. Нет, не они, а он. Ей же оставалось принять или не принять этот выбор. И она приняла. Потому что и терять-то было нечего. Она даже за измену перед мужем это не воспринимала. Можно изменять мужчине, если любишь его, а он не отвечает тебе взаимностью, как месть, как освобождение от тягостных пут. Но в их семье любовью давно и не пахло. «Можно изменять мужчине, если делишь с ним постель. А если совместной постели нет, да и взаимных ласк тоже нет, даже поцелуев и то нет, значит, это не измена. Просто ей надоело находиться в постоянном одиночестве без мужчины. Захотелось быть любимой, пусть вопреки здравому смыслу, ведь лет ей уже немало. Можно ли надеяться на любовь в этом возрасте?» Когда она была еще 30-летней разведенкой, ей тоже казалось, что ее никто не полюбит. Тогда среди обеспеченных мужчин укрепилась мода на длинноногих малолеток. Но ей неожиданно повезло. И повстречалась взаимная большая любовь, с которой можно было пройти по жизни до конца своих дней. Но это ей только казалось. Выяснилось, что мужчины не способны долго любить. Пока их снидает страсть, да, они принадлежат только тебе. А когда все прошло, с его стороны все прошло? Что же делать ей, отселенной в соседнюю комнату, болеющей страшной болезнью, одинокой, не надеющейся на поддержку? Вот тогда-то и приходит мысль завести друга, который, если и не поможет, то хотя бы выслушает. Невозможно больше переваривать суровую действительность внутри себя. И тогда она согласилась навстречу.